Только не в той, из которой я приехала, вымолвила вдруг княгиня. Отчего же? Нет, о б м а н и т е слишком близко от Москвы. Мы там устроимся, а через месяц вы переедете сюда. Ехать так ехать, верст за тысячу, вот хоть бы в наше Оренбургское имение. Там как устроимся, так уж среди зимы вы не решитесь в Москву ехать. И княгиня рассмеялась звонко. Не только Хорват удивился, но и князь удивился. Хорват со дня прибытия своего в доме не слыхал смеха княгини, а князь за целый год, если не больше, тоже не слышал такого смеха. «Ну, Мари, если на тебя так действуют поездки в Подмосковную, так я бы не прочь, если бы ты каждый месяц ездила туда. Поехала ты, грустная как осень». а вернулась совсем, как князь заикнулся, да совсем, как бывало, Марьей Лукьяновной Собакиной была. «Ну что ж, пожалуй», — весело отвечала княгиня. «Я готова ездить туда каждый месяц. Действительно, пребывание там напомнило мне так живо мою дужинскую жизнь, что это расшевелило меня. Я, быть может, стала в самом деле веселей. Да ведь в этих ваших палатах, «Пардон», – вдруг перебил князь, – «почему вы в вашем письме поставили в наших палатах, а потом изволили зачеркнуть и поставили в ваших палатах?» «Это ваши палаты, а не мои», – серьезно вымолвила княгиня, но видно было, что она продолжает шутить, играть. «Вот если переедете в деревню, в какую хотите, там я буду говорить «наши палаты». Эта болтовня странно звенела в ушах Хорвата. Княгиня начинала ему напоминать тех болтушек-барышень, которых он видал в разных захолустьях, где стоял его полк. Эта болтушка была только изящнее тех. И вот его божество быстрее и быстрее спускалось с воздвигнутого им пьедестала. Вдобавок ее хозяйская любезность, не человеческое, а светское отношение к нему, привели его в такое негодование, что он, наконец, не выдержал, поднялся и, раскланиваясь, выговорил, насколько мог, любезнее. «Мерси!» Видя его намерение уходить, княгиня, просто и спокойно глядя ему в лицо, воскликнула. «Куда же вы? Вы нам не мешаете. Быть может, у вас дело есть? Нет, но...» а если нет дела, то оставайтесь. Ведь пора же, наконец, чтобы отношения наши». Княгиня слегка запнулась, но тотчас справилась. Стали совершенно простые. И как бы это сказать, удобны, что ли? Я об этом думала тоже в деревне. Княгиня обернулась к мужу и добавила. «Я много о чем там передумала, и об вас также, как вам устроит ь занавес над кроватью». «Да», — обернулась она снова к Хорвату. «Я думала, что жить вместе, быть всякий день с утра до вечера в одном доме, неудобно, если отношения не совсем просты, не родственные». «Петр Ильич вовсе не шутит, говоря, что вы его племянник. Ну, стало быть, вы и мой племянник», Чуть — чуть-чуть запнувшись, вымолвила она. «Так ведь, князь?» «Разумеется, ясно, как день». отозвался Петр Ильич. «Итак, присядьте, выслушайте. Во-первых...» Княгиня подняла немного над столом свои красивые руки и начала отсчитывать и откладывать по одному пальчику маленькой белой руки, унизанной кольцами. «Во-первых...» «Вы перестанете считаться у нас временным гостем. Перестанете собираться куда-то. Вы не гость, а член семьи». л е м я н н и к князя, и стало быть и мой тоже. И вы должны меня почитать, хотя я моложе вас. Во-вторых, вы должны в доме делать что хотите, спрашивать и требовать что хотите, быть как у себя дома. Когда вздумается вам, например, среди дня кушать или чай пить, приказывайте сами подавать кушать к себе, а чай сюда, потому что если вы вздумаете это, то я тотчас с удовольствием присоединюсь к вам. Когда князь захочет, и он сюда придет. В эту комнату всем близко. Не захочет, мы и без него обойдемся. Слышите, князь? Кланяться не будем. Приглашать тоже не будем. Услышите, что здесь чайничают, так и бегите скорее».